Глава сорок третья. Запечатана пламенем. Эгвейн спокойно сидела в своей палатке, сложив руки на коленях. Она справилась со своим потрясением, жгучей яростью и недоумением. Пухленькая симпатичная Чеза молча сидела в углу на подушке, вышивая узор на подоле одного из платьев Эгвейн. Она выглядела самым довольным человеком на земле, ведь ее госпожа вернулась. Палатка уединенно стояла посреди небольшой рощицы в лагере айс -Седай. Этим утром Эгвейн не допустила к себе никого из приближенных, кроме Чезы. Она прогнала даже Суан. Несомненно, та приходила, чтобы извиниться. Но Эгвейн требовалось время подумать, подготовиться и справиться со своим поражением. А это было самое настоящее поражение. «Да, виноваты в этом другие», но они — ее последователи и друзья, и за этот провал они еще почувствуют на собственных шкурах силу ее гнева. Но сначала она должна разобраться в себе, решить, как ей следует поступить. Она сидела в деревянном кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками. Ее шатер остался точно таким, каким она его оставила. На столе порядок, одеяло свернуты, подушки сложены в углу. Несомненно, Чеза их регулярно выбивала, совсем как в музее, куда водят детей, чтобы рассказать им о минувших днях. На каждой встрече в Телоранриоде Эгвейн как могла вдалбливала Суан свой приказ, и все равно они поступили наоборот. Возможно, она была слишком скрытной, в секретах таится опасность. Именно они стали причиной падения Суан. Годы, когда она возглавляла сеть глаз и ушей голубой Айя, научили эту женщину придерживать информацию, выдавая ее по крохам, словно прижимистый хозяин, плату паденщику. Если бы остальные Айседай узнали о том, насколько важна работа Суан, то, пожалуй, они бы не выступили против нее. Игвейн пробежалась пальцами по гладкому, плотно сотканному кошельку, привязанному к поясу. Внутри находился длинный узкий предмет, тайком унесенный ранним утром из Белой башни. Не угодила ли она в ту же ловушку, что и Суан? Это было опасно. В конце концов, она училась именно у Суан. Если бы Эгвейн подробно объяснила, насколько хорошо шли ее дела в Белой башне, возможно, ее сторонники воздержались бы от поспешных действий. Здесь была тонкая грань. Амерлен должна хранить множество секретов. Быть откровенной, значит утратить часть своей власти. А вот Суан следовало бы открыться больше. Женщина слишком привыкла действовать самостоятельно. То, что она оставила у себя Терангриал для мира снов, не поставив в известность совет и вопреки его желанию, было тому свидетельством. И все же Игвейн одобрила ее действия тем самым неосознанно поощряя самоуправство Суан. А пока она вернулась к более важной проблеме. Катастрофа уже случилась. Ее вытащили из Белой башни, когда она почти добилась успеха. Но что поделаешь? Взяв себя в руки, она не вскочила и не начала ходить взад-вперед, размышляя. Расхаживая, она покажет свою неуверенность или сомнение. Ей надо научиться быть всегда сдержанной, чтобы ненароком не приобрести дурных привычек. Поэтому она стала сидеть в кресле, положив руки на подлокотники, облаченное в красивое шелковое платье зеленого цвета с желтыми узорами на корсете. Странно, что на ней это платье. Неправильно. Ее белые платья, хоть и навязанные ей, стали чем-то вроде символа сопротивления. Смена одежды сейчас означала конец борьбы. Эквейн эмоционально и физически устала от ночной битвы, но она не смела поддаваться усталости. Для нее это будет не первая бессонная ночь перед важным днем, днем решений и проблем. Она обнаружила, что постукивает по подлокотнику и заставила себя прекратить. Вернуться послушницей в белую башню невозможно. Ее демонстративное неповиновение сработало только потому, что она была пленной Амерлин. Если она вернется добровольно, ее будут считать либо покорной, либо заносчивой. Более того, на этот раз Элайда непременно добьется ее казни. Следовательно, она зашла в тупик точно так же, как тогда, когда угодила в лапы Айсида из Белой башни. Она стиснула зубы. Раньше она ошибочно считала, что Амерлин не так подвластна случайным сплетением узора. Предполагалось, что она должна контролировать ситуацию. Все остальные плыли по течению, Амерлин же была человеком дела. Но все лучше и лучше она понимала, что жизнь Амерлин ничем не отличалась. Жизнь — это буря, будь ты дояркой или королевой. Просто посреди этой бури королевы искуснее изображали, что все под контролем. Если игвейны выглядела, как неподверженная ветрам статуя, то только потому, что понимала, надо поддаться вихрю. Это создавало иллюзию управления. Нет, не только иллюзию. Амерлин действительно обладала большей властью, хотя бы потому, что она сохраняла самообладание и не позволяла хаосу влиять на себя. Порой она сгибалась под тяжестью насущных проблем, но ее действия всегда были обдуманными. Она обязана быть последовательной, как белая, вдумчивой, как коричневая, столь же страстной, как голубая, решительной, как зеленая, сострадательной, как желтая, дипломатичной, как серая, и да, при необходимости не менее мстительной, чем красная. Возвращение в Белую башню в качестве послушницы невозможно, и она не может дожидаться переговоров, особенно сейчас, когда шанчана смелели настолько, что посмели напасть на Белую башню, Когда Рант остался без присмотра, когда мир катится в хаос, а тень собирает силы для последней битвы. Все это подводит ее к трудному решению. У нее есть 50 армия, а Белой башне был нанесен неслыханный удар. А исседай будут уставшими, а гвардия башни разбита и изранена. Через пару дней женщины закончат исцелять и отдохнут. Неизвестно, пережила ли Элайда атаку. Но Эгвейн должна исходить из того, что та все еще находится во главе башни. Это оставляло девушке мало простора для действий. Она знала, каким было единственное правильное решение. У нее не было времени ждать, пока сестры в Белой башне примут это решение. Поэтому она должна заставить их признать ее. Она надеялась, что история, в конце концов, ее оправдает. Она встала, распахнула полок палатки и замерла. Прямо напротив нее на земле сидел мужчина, симпатичный до кончиков ногтей, как и в ее воспоминаниях Гавин поднялся на ноги. Он не был настолько красив, как его сводный брат, но Гавин был более основательным, более реальным. Поразительно, сейчас для Игвейна это делало его привлекательнее голода. Тот был словно из другого мира, как персонаж легенды и сказаний, словно стеклянная статуэтка, которую следовало поставить на столик, любоваться ею, но не прикасаться. Гавин был другим, милым, с блестящими рыжевато золотистыми волосами и с ласковым взглядом. В то время как Гал отказался витающим в облаках, забота Гавина делала его более приземленным, как, к сожалению, и его способность совершать ошибки. Эгвейн, произнес он, поправляя меч и отряхивая штаны. Свет! Неужели он спал прямо здесь, у входа в палатку? Солнце уже на полпути к зениту. Этому мужчине следовало пойти немного отдохнуть. Игвейн подавила в себе тревогу и беспокойство за него. Сейчас не время быть изнемогающей от любви девчонкой. Время быть амерлин. Гавин! — откликнулась она, останавливая его поднятой рукой, едва он шагнул навстречу пока я даже не представляю, что с тобой делать. У меня есть другие дела. Совет собрался, как я просила? — Думаю, да, — ответил он, поворачиваясь к центру лагеря. За низкорослыми деревьями она с трудом могла разглядеть большой шатер совета. — Тогда я должна предстать перед ним, — сказала Игвейн, сделав глубокий вдох и шагнула вперед. — Нет, — воскликнул Гавин, преграждая ей путь. — Игвейн, нам необходимо поговорить позже. Нет, сгоря но все. Не позже. Я ждал столько месяцев. Я должен знать, что между нами происходит. Я должен знать, что ты... Стой, — сказала она. Он замер. Она не будет одурманена этими глазами, чтобы ему сгореть. Сейчас не время. Я же сказала, что еще не разобралась в своих чувствах, — холодно ответила она. И я не шучу. Он стиснул зубы. Я не верю твоей невозмутимой маске, а исседай, Гвейн, ответил он. Твои глаза тебя выдают. Я пожертвовал. Ты пожертвовал, перебил его Игвейн, добавив нотку гнева. А как же то, чем пожертвовала я ради восстановления Белой башни? То, что ты перечеркнул, действуя против моих желаний, при том предельно ясно выраженных. Разве Суан тебе не говорила, что я запретила меня спасать? Говорила? Сухо ответил он но мы за тебя волновались». «Что ж, это волнение и было той жертвой, которую я требовала, Гавин», — раздраженно сказала она. «Неужели ты не видишь, какое недоверие мне ты проявил? Как я могу доверять тебе, если ты способен ослушаться меня ради собственного спокойствия?» Гавин не выглядел пристыженным, он выглядел смущенным. Это был хороший знак». Как Амерлин, ей был нужен человек, который мог бы высказаться откровенно, наедине. Но неужели он не понимал, что она нуждалась в ком-то, кто бы поддерживал ее на публике? — Ты любишь меня, Эгвейн, — упрямо сказал он. — Я это вижу. — Эгвейн-женщина любит тебя, — ответила она. — Но Эгвейн Амерлин в ярости. — Гавин, если ты будешь рядом со мной, тебе придется быть с обеими. И с женщиной, и с Амерлин. Полагаю, что мужчина, которого воспитывали как первого принца меча, понимает, в чем разница. Гавин отвел взгляд. — Ты не веришь в это, не так ли? — спросила она. — Во что? — Что я Амерлин? — ответила она. — Ты не признаешь мой титул. — Я пытаюсь, — сказал он, опять посмотрев на нее. — Но кровавый пепел, Игвейн! Когда мы расстались, ты была всего лишь принятой. И это было не так уж давно. А теперь они провозгласили тебя, Амерлин? Я не знаю, что и думать. А ты не понимаешь, что твоя неуверенность разрушает все, что могло бы у нас быть. Я могу измениться, но ты должна мне помочь. Вот поэтому я и хотела поговорить позже, — отрезала она. Ты дашь мне пройти? Гавин с явной неохотой уступил ей дорогу. Мы еще не закончили этот разговор, — предупредил он. Я, наконец-то, на кое-что решился, и не отступлю, пока не заполучу». «Прекрасно», — сказала Игвейн, проходя мимо. «Сейчас мне не до того. Я должна пойти и отдать людям, о которых я забочусь, приказ вырезать других людей, о которых я тоже забочусь». «Значит, ты это сделаешь?» — спросил Гавин за ее спиной. «По лагерю ходят слухи. Я их слышал, хотя все утро не сходил с этого места». Кое-кто считает, что ты отдашь Брину приказ штурмовать город. Она замешкалась. — Очень жаль, если это произойдет, — продолжил он. — Мне плевать на Тарвалон, но я знаю, что подобный приказ значит для тебя. Девушка повернулась к нему. — Я исполню то, что следует, Гавин, — произнесла Игвень, встретив его взгляд. — Во благо Айс-Седай и Белой башни. Даже если это причинит мне боль. Даже если это решение разорвет меня на части. Я сделаю это, если это должно быть сделано. Непременно. Юноша медленно кивнул. Она направилась к шатру в центре лагеря.